Часть первая. Жизнь в городе Бесчисленные людные улицы, где железо растет стройное, прочное, светлое, величественно вздымающееся к ясному небу. Уолт Уитман, Монахата. Листья травы. 1855 год Глава 1. Главный инженер экосистем в природе. Где-то в 20 милях от Роттердама, на обширной по меркам Нидерландов территории, простираются заросшие растительностью Приморские песчаные дюны ворны. Правда, с севера все большую их часть занимает разрастающийся Роттердамский порт. Там можно сидеть на ковре из мхов и лишайников, между которыми изредка проглядывают дремлики и Блэкстонии, жевать бутерброд, смотреть, как экскаваторы вдалеке возятся с огромными грудами железной руды и угля и время от времени улавливать бряцание, доносимое несмолкающим ветром. Именно здесь в школьные годы я проводил почти каждую субботу за ловлей жуков для своей растущей коллекции. С друзьями, такими же юными натуралистами, и иногда в сопровождении нашего неутомимого учителя биологии, мы каждый раз ехали на велосипедах по берегу Мааса. На пароме переправлялись через реку, петляли между нефтяных баков и жутковатых построек нефтезавода, а потом до вечера сновали по дюнам в поисках интересных растений и насекомых. По воскресеньям мы вооружались определителями, перебирали находки, накалывали их на булавки и добросовестно записывали все в блокноты. Этакая отдушина перед началом очередной унылой недели в школе. В Нидерландах водится около четырех видов жуков, и я вознамерился отыскать в Ворне как можно больше. За пару-тройку лет в пропахших нафталином ящиках моего стола скопилось по экземпляру более восьми сотен разных видов, причем некоторые из них в Нидерландах прежде никто не находил. Собрать первые сотни было просто. Это были обычные, широко распространенные у нас жуки. Они брели себе через тропинку или сидели на кончике листа, собирая не хочу. Но моя коллекция все росла, и в конце концов пришлось прибегнуть к приемам посложнее — чтобы добавить в свой список неуловимые виды из так называемых особых мест обитания. К ним относятся и мермикофилы животные, которых природа обязывает жить в муравейниках. Энтомологический справочник подсказал мне, что их лучше всего искать глубокой зимой, когда все обитатели муравейника переселятся на его нижние этажи. И, что еще важнее, не станут меня кусать, они будут слишком переохлаждены, чтобы тратить на это силы. В общем, одним холодным зимним утром я привязал к велосипедной раме большую лопатку и отправился в сосновую рощу в самом сердце дюн, туда, где прежде видел крупные, напоминающие купола муравейники, рыжих лесных муравьев. Они были на месте, их укрывали сухие стебли крапивы, проросшие в богатой аммонием почве. Я вонзил лопатку в муравейник и начал копать. После нескольких лопаток сосновых иголок вперемешку с следышками я наконец добрался до нижних, нетронутых морозом этажей, где и зимовали муравьи. Я достал свое проверенное временем энтомологическое сито, хитроумное немецкое приспособление, состоящее из мешка, решета и воронки, и принялся горстями засыпать туда содержимое муравейника, изо всех сил тряся его, чтобы отделить насекомых от крупного мусора. Затем я высыпал насекомых на большой белый пластмассовый поддон, И уселся рядом в ожидании. Вскоре окоченевшие муравьи начали понемногу шевелиться и разминать лапки, а потом и неуклюже ползать по своему пластмассовому полу. Впрочем, они меня не интересовали. Я пришел не за ними, а за теми, кого обнаружил в их компании. Вот маленький коричневый жук-карапузик. Он крепко прижал лапки к округлому блестящему тельцу и притворился семечком. Вот еще один маленький и коричневый жук, на этот раз коротко над крылой. Он свернулся клубком, спрятав брюшко от опасности. Их-то я и искал, жуков мирмикофилов, обитающих только в муравейниках. Я запустил добычу в морилку, старую банку из подварения в которую я положил салфетку и накапал чуть-чуть эфира. Отнес домой и аккуратно насадил обоих жуков на булавки. К булавкам я приложил карточки с приклеенными на них муравьями из того же муравейника. Так советовал мой верный энтомологический справочник. Затем я достал определитель, чтобы убедиться, что я и правда обнаружил оба вида жуков, которых так и не увидел бы, если бы не раскопал посреди зимы муравейник. Берт Хёльдоблер и Эдвард Уилсон, знаменитые специалисты по муравьям, целую главу своего исчерпывающего труда муравьи посвятили животным, живущим в муравейниках. Они свели основные сведения в таблицу, которая занимает 14 страниц. В нее вошли не только жуки, но и мухи, Гусеницы, бабочек, клещи и пауки. Макрицы, ложноскорпионы, многоножки, многохвостки, полужесткокрылые, сверчки. Практически в каждой группе ползучих существ найдется вид, проползший такие в муравейное общество и обеспечивший себе вид на жительство у них дома. Сделать это можно двумя способами. Первый слиться с толпой. Муравьи, можно сказать, живут в мире химических веществ, Они общаются между собой с помощью целого букета запахов, передавая друг другу феромонные сообщения. Обычное «Привет», успокаивающее «Тихо-тихо, все в порядке». Радостное о, -о, о в десяти километрах к западу от дома столько вкуснятины!» Или «Отчаянное! Спасайтесь, тут какой-то псих роется в муравейнике лопаткой». Химический язык муравьев также служит им общественной иммунной системой. Благодаря ему они отличают своих от чужих. Если кто-то пахнет не так, как другие муравьи из колонии, на него нападут, не зная жалости. Перед тем, как попасть в гнездо, мермекофилы, даже те, что не собирались вредить муравьям, должны были взломать муравьиный опознавательный код. Эволюция подарила им способность говорить по-муравейски, чтобы их не раскусили. У многих мермекофилов на теле имеются особые железы, вырабатывающие сигнальные молекулы хозяев. Чаще всего те, что должны их успокоить и пучки волосков, которые запускают эти молекулы в воздух. Бывают и мирмикофилы билингвы. Коротко надкрылый жук ламихуза пубикалис, к примеру, зимует у рыжих жалящих муравьев мирмика и охотно болтает с ними на их химическом языке. Весной же он прощается с мирмика и перебирается на лето к рыжим лесным муравьям, где без проблем переключается на химический язык формика. У мирмикофилов, пожелавших внедриться в муравьиное общество, есть для этого и другой способ – подыскать себе место, где они смогут жить в довольстве и безопасности. В этом им помогает тот факт, что муравьи помешаны на порядке. Если поднять в саду камень и заглянуть в муравьиное жилище, может показаться, что муравьи беспорядочно бродят туда-сюда, а их куколки валяются где ни попадя. На самом же деле у муравейников весьма сложная структура. В разных местах выполняются разные задачи, которые и поддерживают жизнь муравейники. Прямо как в средневековом городе. Там есть и свалки, куда попадают отходы жизнедеятельности колонии, и периферические камеры с оборонными гнездами, где стоят на страже муравьиные войска, и склады для припасов, и выводковые камеры с отдельными отсеками для куколок, личинок и яиц, и личные покои муравьиной королевы. В некоторых муравейниках есть стойло, где муравьи доят тлей, и грядки, где они растят съедобные грибы или проращивают жесткие семена, чтобы их можно было съесть. Транспортная система муравейника тоже состоит из множества участков. Магистрали для муравьев с добычей, внутренние улочки, обходные пути и даже система бесконечно ветвящихся дорог, соединяющих муравейник с окрестностями. У муравьев отсутствует централизованное планирование и бюджет, Однако они умудряются строить комплексные транспортные сети, которым почти нет равных даже в мире людей. В каждой из этих подсистем муравейника и на прилегающей к нему территории обитают разные специализированные мермикофилы. Начнем с дорог, ведущих к муравейнику, и из него. Основные транспортные пути в жилище европейских пахучих муравьев-древоточцев расположены на стволах деревьев. и Именно там обитателей муравейника поджидает жук-блестянка Амфотис маргината. Эти жуки настоящие разбойники с большой дороги. Днем они прячутся в убежищах у тропы, а по ночам вылезают оттуда в ожидании муравьев, возвращающихся домой с добычей. Своими короткими и сильными усиками жук раскрывает муравью рот и принимается быстро барабанить ему по голове. Точно таким же образом муравьи в гнезде выпрашивают у сородичей пищу, так что ошарашенный муравей отрыгивает добычу из зоба а жук с аппетитом ее поглощает. Часто муравей понимает, что его надули и нападает на попрошайку. Впрочем, амфотис маргината — жук плоский и крупный, к тому же покрыт тяжелой броней. Он съеживается, прижимает к себе все отростки и становится неприступным, словно танк, а незадачливый муравей вскоре сдается и возвращается домой ни с чем. В гнезде пахучего муравья древоточится, Мы обнаружим еще одно насекомое, занятое делом. Личинки коротконадкрылого жука Пелла Фунеста работают в муравейнике мусорщиками. Они обитают в отсеках для отходов, где питаются мертвыми муравьями. Чтобы остаться незамеченными, они прячутся прямо в кучах мусора или даже забираются в муравьиные трупики. Если на личинку все-таки нападает муравей рабочий, то выпячивает брюшко. Там у нее расположены железы с веществами которые моментально успокаивают муравьев или сбивают их с толку, как кошачья мята, только муравьиная. Взрослые особи Фунеста тоже не прочь полакомиться мертвыми муравьями, но они охотятся и на живых, причем иногда сразу группами. Подобно львиному прайду, жуки пускаются за жертвой в погоню. Один из них заползает к муравью на спину и смыкает челюсти на шее, пытаясь перегрызть нервы и горло. Такие атаки часто не приносят результата, зато в случае удачи еды хватает всей жучей стаи. Но самые ценные в муравейнике это выводковые камеры или ясли. Муравьи тащат своим свежевылупившимся личинкам лучшие кусочки пищи, например, только что убитых насекомых. Многие мермекофилы нашли свое призвание именно там. Одни притворяются муравьиными личинками, выделяя нужные вещества, и выпрашивают еду у муравьев-рабочих, а другие и вовсе поедают личинок. Но ясли в муравейнике тщательно храняются. Обнаружив там незваного гостя, муравьи тут же с ним расправятся. мирмикофилом специализирующимся на выводковых камерах, пришлось освоить очень сложные приемы, чтобы муравьи их не заметили. К ним относится интереснейший жучок, клавигер тестациус, известный также как желтый безглазик. Эволюция миллионы лет помогала ему приспособиться к жизни в самом сердце муравейника. Голова у этого бледно-рыжего жука узкая, глаз на ней нет, зато есть странные усики, формой, напоминающие булавы. На спине у него густо растут золотистые волоски, как и в предыдущем примере, секрет заключается именно в них. Расположенные под ними железы вырабатывают вещества, которые, судя по всему, пахнут смертью, точнее, дохлыми насекомыми. Муравей рабочий, бредущий мимо желтого безглазика, примет его за свежеубитую добычу. Жук при этом будет притворяться мертвым, так что муравей ничего не заподозрит, взгромоздит его продолговатое тельце себе на спину и утащит в выводковую камеру, где хранится все самое вкусное. Возможно, он даже забросает жука кусками гниющего мяса и сдобрит отрыгнутой слюной с пищеварительными ферментами а потом поползет по своим делам в полной уверенности, что сделал для подрастающих личинок доброе дело. Реальность же оказывается сурова. Выкарабкавшись из-под падали, безглазик тут же набьет брюшко муравьиными яйцами, личинками и куколками. Клавигер тестациус, Фунеста и амфотис маргината – это лишь три из 10 тысяч видов мирмикофилов, известных ученым эти виды относятся по меньшей мере к сотне разных семейств беспозвоночных. Вероятно, эволюция взялась за микофилов тогда же, когда появились первые муравьиные колонии, то есть около 75 миллионов лет назад. А все потому, что муравьи своей деятельностью меняют природу вокруг себя. Экологи называют таких энтузиастов инженерами экосистем. Понятие инженер экосистемы было впервые предложено в статье 1994 года в журнале Oikos. Ее авторы – экологи Клайф Джонс, Джон Лотон и Маше Шачак. Вот что они пишут. «Инженеры экосистем – это организмы, чья деятельность регулирует доступ к ресурсам для других видов путем внесения физических изменений в биотические или абиотические материалы. Таким образом, они модифицируют, поддерживают и создают места обитания». Короче говоря, инженеры экосистем сами создают экосистемы. Несложно понять, почему муравьи попадают под это определение. Они выползают далеко за пределы своего жилища, а высокий уровень самоорганизации позволяет им собирать и накапливать ресурсы у себя в муравейнике. Сам муравейник представляет собой невиданную доселе экосистему, куда все время поступает энергия в виде добываемой пищи. Этой энергией могут пользоваться и другие организмы. 10 тысяч видов мермикофилов появились благодаря тому, что в новой муравьиной экосистеме перед ними открылись новые двери, а эволюция позволила в них войти. Впрочем, извлекать выгоду из преображенной муравьями среды умеют и организмы, не считающиеся мирмикофилами, например, карапива, разросшаяся в богатой азотом почве вокруг раскопанного мной муравейника. Существует немало видных инженеров экосистем и помимо муравьев. Давайте вспомним других животных, возводящих строение в разы крупнее, чем они сами. Это тюрмиты, к примеру, или кораллы. Кстати, инженерам экосистем вовсе не обязательно быть такими крохотными. Взять тех же бобров. В мире не найдется лучшей команды гидротехников, чем бобровая семья. Они валят деревья и возводят из стволов и камней плотины длиной до нескольких сотен метров. Если течение слабое, плотина строится прямая. А если сильная, выгнутая, чтобы лучше выдерживала напор воды. Из-за плотины вода замедляется и затапливает окрестности. Так появляются болота, куда вряд ли сунутся хищники вроде волков и где бобры зимой не столкнутся с нехваткой пищи, водных растений и древесных побегов. Эти звери роют каналы, по которым сплавляют тяжелые бревна, и строят хатки, большие домики из хвороста, скрепленного илом, глиной, деревяшками и корой. Своей деятельностью они кардинально преобразуют окружающую местность и создают новые ниши для множества других видов. Бобры могут со временем покинуть жилище, а их плотина рано или поздно обветшают и начнут протекать, но болотистые луга, раскинувшиеся на затопленной территории, останутся там на многие десятилетия. Давным-давно бобры своими усилиями преобразили крупный продолговатый остров у восточного побережья Северной Америки, в устье реки Махикантук. Махикантук, исконное имя реки Гудзон, на языке индейцев Делаваров Ленапе. На нем много покатых возвышенностей и низин, на местном наречии индейцев Ленапе. Его название означает «остров, где много холмов». Несколько веков назад большую часть острова покрывали каштановые, дубовые и ореховые леса. Они поглощали обильные запасы дождевой воды и по чуть-чуть выпускали ее наружу. Так по всему острову растеклись медлительные ручи общей протяженностью в сотню километров. Настоящее раздолье для бобров, которых там водилось немало. На юге острова была лощина, где два ручья сливались в один. Бобры построили там плотину, и со временем на затопленной территории образовалось болото, где росли красные клены. Вскоре в лощине поселились новые обитатели, которым болото пришлось по вкусу. Каролинские утки, крикливые лягушки и карликовые сомики. Помимо красного клёна там росла частуха Алисма тривиале и фиалка Виола кукулата. Мы знаем все это благодаря передовому исследованию под руководством ландшафтного эколога Эрика Сандерсона из Американского общества охраны природы, базирующегося в Нью-Йорке. Исследователи собрали сведения о климате, типах почвы и топографии острова. Изучили записи первых ступивших сюда голландцев и англичан, а также разработали компьютерную модель всей пищевой цепочки в этой части Северной Америки. Так им удалось воссоздать облик ландшафта и местной флоры с фауной, таким, каким он был четыре сотни лет назад. От этого облика давно ничего не осталось. Этот остров – Манхэттен, а исследование Эрика Сандерсона также известно как проект «Маннахата». Исследователи поставили перед собой цель – создать интерактивную карту нынешнего Манхэттена, где можно выбрать любой участок, убрать на нем все современные постройки и увидеть примерную модель того, как он выглядел до прихода европейцев. «Спустя столько лет буйная растительность в этих краях кажется нам столь же невероятной, сколь современные дороги, небоскребы и роскошь показались бы первым европейским колонистам и их соседям – коренным американцам», – пишет Сандерсон. Он достиг своей цели 12 сентября 2009 года, в 400-летие дня, когда Генри Гудзон прибыл сюда на корабле английской Ост-Индской компании, увидел остров и записал в судовом журнале: "Этот край так прекрасен, как это только возможно". И действительно, если открыть интерактивную карту проекта на сайте великие.org, покажется, будто Google Earth распахнул перед вами окно в один из немногих оставшихся на планете нетронутых уголков природы от одного берега до другого раскинулся лес хотя тут и там видны луга болото ручьи и поселение ленапе а на побережье стелются отмели и возвышаются утесы поистине райское место но стоит нажать на кнопку и на смену пышной растительности придут современные улицы вы тут же поймете что теперь там находится гарлем или гринвич виллидж те два ручья где бобры инженеры устроили болото текли аккурат посреди современной площади Таймсквер. Один ручей пролегал через небоскреб Нью-Йорк Постбилдинг, а другой через школу имени Жаклин Кеннеди Анасис. Вы, должно быть, уже догадываетесь, к чему я веду. Щелкая по кнопкам на интерактивной карте проекта Манахата мы переключаемся между двумя экосистемами. На этом острове больше не водятся бобры, их сменил, пожалуй, главный инженер экосистем в природе – Homo sapiens. Люди построили для себя современный Манхэттен и теперь снуют по нему, словно муравьи в муравейнике. Как и любые уважающие себя экосистемные инженеры, они заодно создали ниши для сосуществующих с ними животных и растений, не мирмикофилов, а если хотите, антропофилов. Именно об антропофилах и нишах, которые они занимают в сотворенной человеком экосистеме, и пойдет речь в этой книге.